Сташевский приводил в чувство Молчанова, но это был просто обморок. Диего Вирт лежал в кресле бледный, но спокойный. «А теперь представь, что ты пролетал бы здесь на быстролете», — пробурчал Сташевский, покосившись в сторону Диего. Тот пожал плечами и промолчал. «Каким же образом мы уцелели?» Спросил грехов, пока Сташевский лечил ему нос и руку без обычного ворчания и поучений. Сташевский будто не расслышал вопроса, докончил, окинул купол башенного крана быстрым взглядом и включил систему видения. Купол растаял, и все увидели совсем светлое лиловое небо с мутными разводами каких-то паров, гладкие вздутия базальтовых потоков, хаос теней в гигантской дуге горного хребта. А совсем рядом, над вертикальной стеной столбовых скал, ворочался жирный бурый дым, по которому время от времени пробегали багровые вспышки. Над этой стеной кое-где проглядывало что-то черное — видимая, как сквозь неплотный серый туман. И Грехов, заметив в том направлении группу зависших паутин, понял, что Черное — город. Оказывается, они прошли через него. Дым над скалами взлетел вверх с султанами и выпал пепловым снегопадом. До них долетел сильный треск, как при разряде молнии. «Как мы оказались здесь?» — угрюмо спросил молчанов, морща посеревшее лицо. Молчание разлилось, как талая вода, долгое холодное и мелкая. Ждать ответа было бессмысленно. Никто не знал, как они оказались за чертой города, но они стояли и смотрели на чернеющий дым растекающийся скользкими тяжелыми струями между шпилями и сосульками скал. Потом Грехов потихоньку врубил двигатели и тронул машину с места. Сташевский, пытавшийся связаться со станцией, с досадой махнул рукой и нахохлился в своем кресле. Наступило утро, и в атмосферу Тартара вторгалось обширное, возмущающее электромагнитное поле звезды, мощность которого превышала скромные возможности станции связи их мастифа. Только то обстоятельство, что за их движением следили глаза друзей, готовых прийти на помощь, и улучшало настроение –